Глава седьмая. Мы проснулись почти одновременно, и нам пришлось стыдливо поочередно делить туалет и ванную комнату. Но к завтраку стеснение исчезло, поскольку оба понимали, что теперь мы соседи. Ссадина на лице все еще зудела, но покраснение почти исчезло. Водочный компресс ли помог или иммунитет справлялся, я не поняла, но результатом осталось довольно. Саша вызвался приготовить утренний перекус. Забавно было наблюдать за тем, как здоровый лоб ростом под потолок управляется с маленькой сковородкой, на которой скворчит яичница. К столу также был подан салат из свежих овощей и черный чай. На майонезе Саша не экономил. Помидоры в нем просто купались. Я попросила свою печень быть мужественной. За завтраком выяснилось, что Саша – человек свободного полета. Иными словами, трудоустроен он не был. «А планируешь?» – спросила я. «Конечно», – уверил меня он. «Пока выбираю, но долго гулять не буду, деньги нужны». Вот так я и поняла, кто теперь будет готовить мне ужин все то время, пока мы делим жилплощадь на двоих. Утро было сонным. Завтракать я привыкла гораздо позже. И теперь судорожно соображала, как бы мне связаться с родителями Кирилла Долгова, не привлекая Сашиного внимания. Но Сашу мои проблемы не волновали. «Ты вроде хотела поговорить», — напомнил он. «А ты готов?» «Сейчас совершенно свободен». Сонливость как рукой сняло. Саша предложил обсудить интересующие меня вопросы и сделал это без лишних напоминаний. Грех было бы не воспользоваться таким шансом. Я быстро накидала грязную посуду в раковину, достала сигареты и вернулась за стол. «Я не знаю, Саша, с чего все начиналось. Откуда в команду приходили люди и почему они приходили? Расскажешь, как это было в твоем случае?» «О, это совершенно романтическая история», — улыбнулся Саша. «Начало моей новой жизни», — шутка. «Было больно». «Да ты что!» «Дашь зажигалку?» Она на подоконнике. Саша выполнил мою просьбу. История знакомства с Эньо была для него кроваво-романтичной. Как интересно. «Он меня спас во всех смыслах», — объяснил Саша. «Не знаю, где бы я был сейчас». «Стокгольмский синдром», — поняла я. «Очень крепкий поводок, которого на самом деле не существует. Впрочем, о чем я?» И не легко управлял массами. А тут всего лишь один человек. Легкая добыча. «Я, наверное, должен сделать отступление», – продолжил Саша. «Мы с отцом жили тогда вдвоем в переулке возле одного завода. Работал мой отец там долго и много. А потом попал под увольнение по причине чрезмерного увлечения спиртными напитками. Заворотник закладывал с самого утра. А потом шел на работу». Благо громоздился недалеко, только дорогу перейти. Знаешь, я заметил, что люди, которые долго добираются до своих рабочих мест, тратят, к примеру, на это не 5 или 10 минут, а полчаса. Более дисциплинированы Во всем. Потому что если контора рядом с домом, то это расслабляет. А если далеко, то нужно еще дойти. И при этом на тебя смотрят, и ты должен быть в порядке мысли причесать, настроиться на рабочий процесс, как-то так. Но Папахин жил рядом с заводом, это его изгубило. Он мог нажраться в конце смены и не думать о том, как поползет домой. Ему ж только дорогу перейти. Мать бухала вместе с ним. Я ее в ином состоянии почти не видел. А потом она вообще куда-то делась. Мне было лет одиннадцать. Отец сказал, чтобы я о ней не думал. Соседка же, добрая душа, заловила меня мелкого во дворе и нашептала, что видела мать на рынке с каким-то мужиком, трезвую и красивую. До рынка было очень далеко, и я сразу же побежал туда. До сих пор помню, как жгло в груди, когда остановился. Я искал ее. С тех пор я могу пить только пиво. Позже отец начал меня бить. Сначала я плакал, а потом стал убегать из дома но школу не бросал, посещал исправно. После выпускного пришел домой и наткнулся на гордого родителя, еле стоявшего на ногах. Он полез обниматься, и я впервые врезал ему в зубы. Он ответил. Из носа хлынуло кровище. Я просто ушел на улицу и сел на остановке. Ночью после праздника с аттестатом в кармане и в белой рубашке, залитой моей же кровью. Мимо остановки шла какая-то компания. Увидели меня. Решили, что можно не следить за языком. Ну и сцепился с ними. Их было трое, а я один. Представляешь масштабы происходящего? С трудом, ответила я. Но постой, я угадаю. Появился Эньо на белом коне. На черном Мерседесе, засмеялся Саша. Сначала проехал мимо а потом развернулся и погнал прямо на остановку. Эти уроды разбежались, а я понял, что мне, наверное, уже все равно. Пусть этот блестящий броневик меня размажет по дороге, а то дышать уже больно. Скажу так. Я заплакал, когда он помог мне подняться. Потом мы поехали в больницу. Там меня перевязали и наложили швы. Вышел на улицу. Стоит Мерс, а рядом мой спаситель. «Ну и куда ты такое спрашивает? Поехали ко мне!» И ты согласился? Вот так, с незнакомым человеком? Не испугался? Никакие... такие мысли тебя не посетили?» Саша протянул руку к моей пачке, достал сигарету. «Можно? Спасибо». Он прикурил, выдохнул в потолок дым. «Посетили», — просто сказал он. Конечно же, первым делом я подумал, что я буду должен ему и за спасение, и за врача, и за что-то еще, наверное. Но мне действительно нечего было терять. Какая разница, что с тобой будет, если у тебя ничего не осталось, да и будет ли хоть что-то? Я молчала. Саша говорила о страшных вещах, но его лицо при этом не менялось, будто книжку вслух читал. Приехали к нему домой, он втолкнул меня в душ, зашел следом и стоит, смотрит. Я тоже смотрю. Ну, ты понимаешь, о чем я подумал, да? Он руку протягивает ко мне, я думаю, с какой стороны ему врежу. Но в руке вдруг вижу зубную щетку. Он еще полотенце мне принес, но это уже потом было. Он такой, я не смотрю на тебя, не парься. Да и чего я там не видел? дал мне свою одежду, отвел в комнату, показал в сторону дивана. «Ложись, — говорит, — завтра буду тебя жизнью учить!» И ушел. Я слушала Сашу и понимала, что той ночью ему крупно повезло. Тот Эньо, которого я знала, совсем не походил на благодетеля. Но вот Саша практически спас жизнь. «Что же было утром?» «Утром-то!» Он улыбнулся. «Чистая кухня, красивые тарелки и вкусная еда. Не тычок кулаком под ребра, а смена повязки на лице». А Кирилл сидел за столом напротив, точно так же, как мы с тобой сейчас сидим, и слушал мой сопливый рассказ о том, какой я бедный и несчастный. Сразу же предложил мне работу. Когда узнал, что я не хочу возвращаться домой, просто пожал плечами «Занимай одну из комнат и живи». У него в квартире их было четыре. Я выбрал ту, что с балконом. В ней поселился. Кирилл тогда работал массажистом. Делал людям массаж. Выезжал к ним домой. И это его кормило. Но уже пробовал себя в качестве предсказателя. И первые клиенты потихоньку передавали его друзьям из рук в руки. Будущую схему работы он нарисовал на листке бумаги и спросил. Это похоже на обман. «Нет», — ответил я, — «это не обман, а многоходовочка. Люди платят, зная, на что идут. Никто их за язык не тянет». На то мы остановились. Надо было начинать. В мои обязанности входило быть его помощником в каких-то бытовых вопросах. А еще он доверил мне свой мерз. Водить я умел. В школе трудовик натаскивал нас в свободное от уроков время. Я хорошо вожу, не сомневайся. У меня есть машина. Я оставил ее пока на платной стоянке. Ей ремонт нужен. Ездить опасно. Старенькая Мазда, но верная. Каждую царапину на ней помню. Я ей даже имя дал. Зинка. Зинка, засмеялась я. Нет, я слышала, что некоторые водители дают своим машинам какие-то прозвища. Ну, чтоб такое. Если доведется вас познакомить, то ты поймешь, что это имя ей подходит. Не ласточка, не девочка, не конь педальный, а именно Зинка. И пьяным за руль я никогда не сяду. В этом я не сомневалась. Вчера, употребив спиртное, он даже не вспомнил о своей Зинке. Предпочел воспользоваться услугами такси. «Мазду мне подарил Кирилл», добавил Саша. «На мой день рождения дал ключи, и протянул уже оформленную доверенность. Я тогда чуть не заплакал. Пойми правильно, такой подарок. Он стушевался. Мне тоже стало неловко. Как ты познакомился с остальными? Спросила я. Я не знаю, где Кирилл их нашел. Чтобы мы узнали друг друга получше, пригласил всех к себе. Жанну сделал своим секретарем. Она отвечала на все звонки, вела запись, договаривалась о выступлениях. Андрея он назначил главным по финансовым вопросам. Артем и Ольга работали удаленно, мы называли их курьерами. Тогда же Кирилл рассказал, как все будет происходить. И как же все работало? Я знала, как работал Эньо. Он придумал гениальный план, но в одиночку воплотить его в жизнь, конечно, не сумел бы. И мне было очень интересно, что думает по этому поводу мой гость. «Значит так» принялся объяснять Саша. «Есть люди, которым, ну вот прямо кровь из носа необходимо, чтобы какая-нибудь гадалка озвучила те или иные факты, о которых известно только им». «Нафига? Нафига это, если ты все сам о себе знаешь?» Саша развел руки в стороны и замер так, изображая полное непонимание. Вот таких Кирилл и искал. «Когда мы познакомились...» Он уже был довольно известным, но вот кем именно он был? Этого я так и не понял. Он предсказывал будущее или отказывался это делать. Он ковырялся в настоящем или не трогал его вообще. Мог снять руками головную боль и вылечить насморк. Но все это было лишь разминкой перед самым главным представлением. Он мастерски угадывал прошлое. И это возбуждало людей больше всего. А прошлое, разумеется, было ему уже известно, продолжила я. Оля и Артем зря времени не теряли. Я правильно поняла? Сколько он им платил за это? Он всем нам хорошо платил. Никто не жаловался. Саша нахмурился. Коснулся рукой у лба. Голова, сказал он. Наверное, сказывается нехватка свежего воздуха. В черной топе даже ветер был, как из хрусталя. Не выл, озвенел. У меня там легкие поначалу ныли. Курил и плакал. Такой отборный кислород уничтожаю. «Если тебе нехорошо, то можем перенести разговор», — предложила я. «Нет. Давай сейчас все это закончим», — попросил Саша и бросил в пепельницу потухшую сигарету. «Ты спрашивай. Мне проще будет что-то объяснять. Вопросов у меня было немало». Отношения между вами были хорошими? А то, знаешь, всякое бывает в коллективе. Мы ладили между собой, кивнул Саша. Мне, например, не нравился Андрюха Неведомов, который занимался финансами. Я ему тоже не подходил, это чувствовалось. Мы не переваривали друг друга без какой-либо причины, но и не вступали в открытую конфронтацию. Знаешь, почему? Потому что редко виделись, а еще потому что каждый был занят своим делом. Может, какие-то конфликты и случались между другими, но я не в курсе. Мы все спокойно общались между собой. А Андрей даже как-то напился и все мне высказал. Типа я козел, пригрелся возле трона. Грею Кириллу задницу. Я не обиделся, он тогда был в стельку. Его после работы никто не ждал. Бабы ему не давали, потому что вел себя по-царски а на самом деле был всего лишь клерком. Жалкое зрелище. На другой день он забыл о том, что мне наговорил. Я тоже предпочел не вспоминать. Мы друг другу были никто. Я потом поразмышлял на эту тему. Все понять пробовал. Почему он мне все это высказал? Ведь если вдуматься, то все люди одинаковы, несмотря на внешние различия. А внутреннее содержание всегда чем-то болеет. Наверное андрюхина внутреннее содержание было совсем при смерти человека ему к лицу подумала я еще бы с таким то детством когда тебя швыряет по всем углам тебя тогда не смущало то чем ты занимаешься спросила я не возникала мысль что ты тоже каким то образом совершаешь преступление не смущало я возил кирилла по делам и выполнял его личные поручения я уже объяснял отрезал саша это разве преступление это обычная работа нет не преступление но ты подозревал что дело нечисто и не сообщил об этом ты был соучастником Саша упрямо покачал головой с твоей стороны налицо факт подмены понятий наставительным тоном произнес он то что ты считаешь преступлением на деле им не является я же объяснил Люди не дураки, они сами хотели получить острые ощущения. Кирилл им в этом помогал, с Прайсом они были знакомы. Никто, никого не принуждал. Ну и где тут криминал? Но должен признаться, что схема, по которой мы работали, меня сначала слегка озадачила. Я все время ждал какого-то подвоха. Понимал, что не каждый будет рад тому, что услышит от Кирилла. Он словно ходил по лезвию и вот-вот должен был обрезаться. Так и вышло. И это было делом времени. Не было мысли уйти из проекта. Неа. Да и не проект это уже был. Энио создал целую империю. Он блистал. Нам тоже было это удобно. Имя Энио уже перестало быть именем. Это был бренд. Но, во-первых, мне все равно некуда было идти. Во-вторых, я, как ни крути, был участником процесса. На мне лежала определенная ответственность. Иногда приходилось бросать машину и вытаскивать Кирилла из цепких рук поклонников, которые и после групповухи его не отпускали. Групповухой ты называешь групповые сеансы? Оно само так сложилось. Во многих смыслах емкое слово скажи. Занятное определение. Я знал, что ты оценишь. В-третьих, я должен был Кириллу. Мне кажется, любой на моем месте чувствовал бы себя в долгу. Я и возвращал этот долг, принимая все таким, каким оно было, и меня все устраивало. В-четвертых, Кирилл был очень умным. Он много знал, во всем прекрасно разбирался, шарил в истории, часто цитировал великих, а перед сном любил обсудить политику. Я вешался от его дальних прогнозов. Он показал мне свою библиотеку, а потом приказал прочитать все, что было на полках. Журналы, какие-то брошюры, обычные книги и необычные тоже. На мой выбор. Предлагал мне подумать о получении высшего образования. Говорил, что у него много знакомых, которые посодействуют зачислению. Но уточнял, что с поступлением поможет, но учиться я должен буду сам. Вот такая вот двойная философия. «Он так много для тебя сделал, — заметила я, — практически подарил новую жизнь. Да нет, скорее дал мне понять, что я не пустое место». «Ты не пустое место», — уверила я его. «Я тебя вижу, могу потрогать или поговорить с тобой, но ты и сам это знаешь. Кстати, как долго вы были знакомы?» Саша прищурился, задумался, Потом рассмеялся. Лет шесть, наверное, если считать с момента нашей первой встречи. Я прикинула. Довольно долго. Разве? Удивился Саша. Со стороны, может, и долго. А для меня эти годы пролетели со свистом. И все время ты жил у него? Да, все время. Мог снять квартиру, когда появились деньги. Но решил остаться. Привык. Я ему не мешал. Он был не против. Удобно же, когда персональный кучер «Всегда под рукой, правда?» «Не знаю, Саш. Думаю, это очень удобно». Он постепенно оттаивал. Уже не слышался сарказм в голосе, а напряжение, которое не покидало его вчера ни на секунду, уменьшилось в разы. Меня так и подмывало поделиться с ним кое-какими соображениями, но я быстро задавила в себе это желание. «Нельзя поддаваться эмоциям!» только потому, что на тебя смотрят честными красивыми глазами. На что же ты жил полгода? Кирилл не скупился на премии, и я откладывал. Но сейчас, конечно, мои денежные запасы основательно истощились, иначе я бы не провел столько времени в глуши. Но там хотя бы и за жилье платить не нужно. Я вышла из-за стола. Мне надо отъехать. Договорим потом, если ты не против. Конечно легко согласился Саша. «Как насчет того, чтобы отпустить меня на улицу? От песочницы не на шаг, обещаю». Глупо было держать его в запертину, и отпускать на все четыре стороны значило рисковать его жизнью в прямом смысле этого слова. Конечно, он мог постоять за себя, но если мыслить здраво, то и не таких давили. Нет, не для того я вытаскивала его из лесной глуши. Я бы хотела, чтобы ты остался здесь. «Это глупо!» — скривился Саша. «Это правильно и временно!» Договорились, что он закажет пиццу к моему возвращению. Пообещала, что угощу его пивом. Саша потопал в свою комнату. Собралась я быстро. Одна нога тут, а другая уже нашаривает обувь. Проходя мимо шкафа, раз, наверное, в двадцатый, я краем глаза совершенно случайно заметила какой-то небольшой предмет. Кости! Косточки мои дорогие! Я взяла мешочек с костями в руку. Так вот вы где прятались! Я так быстро сделала ноги из отчего дома, что совершенно про них забыла, а потом закрутилась и не вспомнила. Все это время они, оказывается, были рядом, охраняли меня. Видно, во время стремительных сборов, я машинально бросила замшевый мешочек на полку а потом и думать о нем забыла. Надо заметить, что нашлись они весьма вовремя. Я тут же села на пол и высыпала кости на ладонь. Гадать так гадать. Внезапно появившийся на пороге своей комнаты Саша удивленно уставился на меня, сидящую на полу и перекатывающую в руке маленькие двенадцатигранники. — Вот тебя накрыл-то! — сочувственно произнес он и сел на диван, возле которого я расположилась. Это что? Что-то типа карманной нумерологии, да? Гадальные кости, это объяснила я. И ты в это веришь? Дай руку. Он протянул руку ладонью вверх. Я положила в нее кости и попросила его сжать пальцы в кулак. А теперь бросай. Он разжал пальцы, и кости покатились по сиденью дивана. Две из них чуть не упали на пол. «Семь плюс двадцать плюс двадцать назвал выпавшие цифры Саша. «И что это значит?» «Берегитесь человека, который не ответил на ваш удар. Он не забудет обиды и не позволит вам простить себя», объяснила я полученную комбинацию. «Это какая-то сложно подчиненная фигня», усмехнулся он. «Сама придумала?» «Конечно, только этим и занимаюсь. Теперь я сам». Я даже среагировать не успела. Саша сгреб кости, зажал их в кулаке и стал трясти рукой в воздухе. Потом разжал кулак над диваном. «Тридцать три плюс девятнадцать плюс шесть», — сказал он. «Два отрицательных числа и одно положительное. Минус на плюс дает минус. Я умру после полника, да?» Он посмел насмехаться над моими верными помощниками. Крайне неблагоприятные символы. Предвещают вероломство деловых партнеров, вспомнила я расшифровку. Все чудовищнее и чудовищнее, притворно ужаснулся он. А у тебя что получилось? Верни, Кости, попросила я. Себе я еще не гадала. Могу я остаться и еще раз посмотреть на то, как ты это делаешь? Кажется, он от души веселился, но ну, еще бы. Сижу на полу, играю в кубики. Я закрыла глаза, сосредоточилась, и разжала пальцы. «Мне плохо видно», — сообщил Саша. «Что там выпало?» Я собрала кости, положила их в мешочек и поднялась на ноги. «Тридцать плюс шестнадцать плюс шесть», — ответила я. «А я и не помню, о чем это говорит. Но что-то такое. Что-то о попутном ветре. Или ветре перемен, или ветре в голове. Не помню». Мешочек отправился в сумку. Уже стоя в коридоре, Я сняла с вешалки куртку и достала ключи. «Не покидай квартиру», напомнила я Саше, который все еще сидел на диване, «и не открывай никому дверь». «Хорошо, мамочка», ответил он и со смехом приложил руку к невидимому козырьку. Закрыв дверь и подергав ее для пущей убедительности за ручку, я стала медленно спускаться по лестнице. Вот уж не думала, что когда-нибудь не смогу понять смысл послания». Я сказала Саше неправду. Ни о каком ветре в расшифровке не было ни слова. Тридцать плюс шестнадцать плюс шесть. Ошибка не должна повториться снова.